Ты просто Няуч. не Няуч, не не как же зовут этого господина? Мы его называем Кэптон. Кэптон. вы даже не узнали его имени. А что, разве мы не вяжи, чтобы требовать у него метрику, если он такой деликатный и приглашает нас в отель каракатица на небольшой танцевальный вечер? Куда? В отель, каракатица, на небольшой танцевальный вечер. Иначе, как в черных лайковых перчатках, этот господин ни ко мне и ни к моей дочери не прикасался. Черные лайковые перчатки? Между прочим, он в самом деле никогда не снимает перчаток. черных лайковых перчаток. Черные лайковые перчатки, трость на балдашником слоновой кости, настойчивый характер и шрап на шее. Ну откуда ты его знаешь? Опять это Питчев, взяли мне подобрать какой-нибудь текст. Я всегда и во всем любил систему. Молодче, что попало, это не по мне. А ну скажите, пожалуйста, ему нужна система. Он будет изображать идиота. Придешь в шесть часов, тебя подучат. Катись вон. Большое спасибо, господин Пичем. Тысяча благодарностей. Не забудь 50%. Миссис до свидания. Теперь я скажу тебе, кто этот господин в чёрных лайковых перчатках. Его называют величайшим преступником Лондона. Это Макенош! Господи Иисусе! Господи Иисусе! Макенош! Полли! Полли! Полли! Полли! Полли! Полли не приходила домой. Постель не смята. А! Не хотят, не хотят, наши дочки по домам идти, бай-бай. Говорят, говорят, нам скорее, нам скорее рады жизни поддавай. Het was een и песня проклятая, En het ко мне, и шепот с тобой никогда не het was een moeder die een moeder was. En Нашей дочке слушать умных папы-бам Результат, результат Просто ясен, просто ясен, Дочки бродят по ночам И где же луна надсоха? И Где все проклятые, Милый, прижмись ко мне? Где шепот с тобой Никогда не расстался, Тони? Где любви начала И встречи при луне? В трущобах лондонского Сохо Мэкки Нош справляет свою свадьбу с Полли Пичем, дочерью короля нищих. Пустая конюшня, первым в нее входит Мэтью. Это один из участников банды Мэки. Он освещает свой путь фонарем, в руках у него револьвер. За ним следует Мэкки в смокинге и Полли в подвенечном платье. Не души. Здесь можно спокойно сыграть свадьбу. Но ведь это же конюшня.